Глава шестая. Этьен. Мадемуазель де Комбер покинула Лозарк на следующее утро, и шум ее отъезда пробудил гортензию от глубокого сна, в котором она нашла убежище от пережитых ужасов. Уже наступил день, меж тем девушка едва разлепила веки, голова была тяжелой, во рту чувствовалась горечь, и все это мешало свести воедино разрозненные впечатления. Память вернулась к ней, когда она повернула голову. На ночном столике флакон нюхательной соли соседствовал с пустой чашкой. Она вновь увидела воочию кошмарную сцену, привидение, блуждающее по галерее, маркиза, вскочившего с постели своей кузины. Она вспомнила, как к ней склонилась Гадивелла, редкий запах из флакона, заставивший ее чихать, потом удовольствие и покой, что снизошли на нее, когда ее уложили в кровать и дали выпить подслащенный настой, отдававший чем-то пряным. Ее тело стало расслабляться в теплом уюте постели, терять вес, а затем мягкое оцепенение незаметно погрузило ее в сон. Но это было вчера, а сейчас часы в комнате пробили десять, но у Гортензии не было никакого желания не встать, ни даже потревожить шелковистые складки своего зеленого балдахина. Ей казалось, что с того мгновения, как она ступит на пол, все непонятные вещи, случившиеся с ней накануне, Все неприятности, могущие из них проистечь, навалятся на нее, чтобы мучить, подобно лилипутам, в «Приключениях Гулливера», о которых она читала в монастыре. Кровать была великолепным приютом. Тем более, что сама мысль о необходимости встретиться лицом к лицу с маркизом и его любовницей была для нее тошнотворна, да и не знала она, как вести себя в подобном положении. Конец ее колебанием положила Годивелла, войдя к ней с чашкой кофе и тортинками. Спросив, как госпожа себя чувствует, и положив блюдо ей на колени, домоправительница придвинула стул и уселась около кровати с видом человека, испытывающего подлинное удовлетворение. «Мадемуазель де Комбер возвращается домой», — почти радостно произнесла кормилица. Она говорит, что снег начинает таять, и, ежели она не собирается возвращаться в Комбер пешком, надобно быстро отправить туда Сани. Ее отвезет Джером и доставит назад оставленный там экипаж. Я слышала, как она уезжала. Я даже проснулась из-за этого. — Скатертью дорога! — вскричала домоправительница с грубоватой откровенностью. — Ох, чуть не забыла! Она передала вам заверения в самых дружеских чувствах. Она надеется, что вы вскоре приедете провести несколько дней в ее доме. Почему же она не пришла сама, чтобы сказать мне об этом?» Холодноватый тон гортензии пробудил любопытство Гадивеллы, и ее маленькие черные глазки вовсе превратились в щелочки. Она сказала, что не хочет вас будить после потрясения, которое случилось с вами этой ночью. А, кстати, почему вы так закричали, когда поднимались к себе? Разве вы не знаете? Честное слово, нет. Каким бы незаметным ни было ее замешательство, оно не ускользнуло от гортензии. Послушайте, Гадивелла, Вы не заставите меня поверить, что не имеете представления о том, что происходит в коридорах замка. Неужели вы ее никогда не видели? И не смотрите на меня так. Я говорю о белой даме, о привидении. Старая кормилица поникла и совершенно смешалась. Гортензия успела увидеть ужас в ее глазах. но Гадивелла быстро прикрыла лицо обеими руками. «Да охранят нас Господь и все здешние святые», — простонала она. «Вчера было девятое марта, годовщина ее гибели, и бедная душа пришла потребовать, как и каждый год, мессы, которую не отслужили по ней». На этот раз Гадивелла плакала приглушенно, Словно боялась, что ее услышат, но от рыданий ее плечи под черным платьем вздымались, как море в непогоду. Гортензия выскользнула из кровати, склонилась к ней, и ее рука легла на плечи кормилицы. Если дело только в этом, не печальтесь так. Мы отправимся в деревню, попросим аббата Кероля отслужить несколько мес, и душа моей тетушки обретет покой. Но Гадивелла не желала утешений и в отчаянии мотала головой. «Этого, этого будет недостаточно. Тогда был колокол, а теперь явление. Мальчик умрет, мальчик умрет. О, Господи, охрани нас от гнева Твоего!» «Я же знала, что этот дом проклят!» Гортензия выпрямилась, надела домашние туфли и халат, направилась к камину, чтобы помешать начавшие бледнеть угли. Зеркало над каминной доской, траченное временем в мелких пятнышках, послало ей отражение очаровательное, но несколько туманное, тотчас тронутое боязливой гримасой. В белых одеждах, с длинными светлыми волосами, рассыпанными по плечам, она немного походила на то вчерашнее привидение. Она живо склонилась к огню, подложила два-три полежка, помешала угли и возвратилась к Гадивелле, продолжавшей плакать. «Вы сегодня пробовали принести еду кузену?» — спросила она. Гадивелла знаком показала, что нет... и попыталась подавить приступы отчаяния, то есть вытащила платок, чтобы вытереть глаза и высморкаться. «Как увижу его, так всякую смелость теряю», — почти неслышно пробормотала она. «Мне кажется, что в конце концов я однажды не осмелюсь подняться к нему. Сейчас не время падать духом. Надо что-то делать». «Ступайте, приготовьте завтрак. Тем временем я покончу с туалетом и оденусь. Сегодня я сама принесу ему еду. И если маркиз, ваш дядя тоже уехал...» «Вместе с ней?» «Нет. Он велел оседлать Мула и отправился к своему нотариусу в Сен-Флур. Вернется завтра». «Ах, госпожа Гортензия!» Вы и впрямь хотите попытаться. Надо пробовать все средства. Думаю, у нас нет иного выбора. Поторопитесь. И да поможет нам Бог. С несвойственной ей страстностью Гадивелла схватила руку Гортензии и поцеловала ее. А затем, подняв целый вихрь из черных оборок платья, белых нижней юбки и голубых передника, вылетела из комнаты. Гортензия же принялась за свой туалет, более ничего не дожидаясь, охваченная благородным порывом следствием предыдущей ночи ужасов. Будущее, ожидавшее ее, быть может, окажется мрачным, но перво-наперво все же необходимо спасти отена. В этом замке не хватает еще второго привидения. Через двадцать минут сопровождаемая Гадивелой отказавшейся отдать блюдо в ее собственные руки, девушка уже стучалась в дверь своего кузена. Она знала, что он там один. Ажен спустился вниз по просьбе сужанки, придумавшей благовидный предлог — сменить белье перед готовившейся большой стиркой. Только когда он оказался внизу, Ему сообщили о готовящемся визите и поставили перед ним лишний стакан с кофе, чтобы он набрался терпения. Гортензии послышалось, что ее пригласили войти, однако голос был столь слаб, что ей могло и послышаться. — Входите же! — шепнула Гадивелла, передавая блюдо девушке и открывая перед нею дверь. За исключением свечи, горевшей на ночном столике, ничто не освещало погруженную в полумрак комнату, поскольку большие шторы-шпалеры закрывали окно. Но еще темнее было в Алькове, отделенном занавесями, подобными оконным. Тяжелый, спертый и в то же время ледяной воздух усиливал мрачность обстановки, В довершение едкий запах неухоженного тела в смеси со свечной гарью делал это обиталище настоящей комнатой больного. Да и просто стоял сильный холод, так как огонь в камине погас. Гортензия в нерешительности остановилась, словно ей предстояло вступить в могильный склеп. Смерть уже затаилась в темных углах. Среди теней под сумрачными балками потолка. Угадав, что она испытывает, Гадевелла прошла вперед, раздвинула шторы на окне и бросилась к камину, чтобы снова разжечь огонь. Поскольку она произвела довольно сильный шум, убирая скопившуюся залу, Из-за полога раздался слабый, но властный голос Я не желаю, чтобы здесь. Разжигали огонь. Из глубины очага, где она торопливо укладывала сосновые шишки и мелкие веточки в основание костерка из более толстых веток, кормилица протестующе воскликнула «Не рассчитывайте на старую Гадивеллу! Она не станет помогать вам себя извести, господин Атьен! То, что вы делаете, не по-христиански!» Ведь жизнь-то ваша — дар Господа Всеблагого, а вам она не принадлежит. Она не нужна никому, даже мне. И с той минуты, как она стала преградой для кого-то другого, я волен ею распорядиться. Больного скрывали занавеси. Гортензия могла разглядеть только худую руку. неподвижно лежавшую на покрывале. Последние слова заставили ее преодолеть остатки замешательства. Она шагнула вперед, чтобы видеть его и быть увиденной. «Для кого же ваша жизнь стала преградой?» — негромко спросила она. Удивление Этьена вылилось в жалобный стон, в котором звучали ярость и смертная тревога. Этот стон походил на вопль о помощи. — Гадивелла, почему ты впустила ее? Я напросилась сама, — спокойно заметила Гортензия, вплотную подойдя к кровати. — Не кажется ли вам, кузен, что нам давно пора побеседовать? Она с усилием заставляла себя выдерживать обычный тон, Скрывая от несчастного, какую жалость он в ней вызывал, он был так бледен, казался столь хрупким в глубине постели, чересчур огромный для его исхудавшего тела. Осунувшееся лицо, выступающие скулы, обтянутые бледной кожей, синие круги под глазами. Все это лишь усиливало то грустное впечатление, какое ранее. произвел на гортензию его вид. Белокурые волосы, о которых, видимо, никто не заботился, спутанными неопрятными прядями рассыпались по подушке вокруг лица, подобно блеклому нимбу, сейчас более всего похожему на ореол мученика. Чтобы как-то оправдать свое присутствие, гортензия ногой пододвинула к кровати табурет и расположила на нем блюдо, не забыв удостовериться, что все кушанья не остыли. Этьен меж тем безмолвствовал. Он глядел на юную особу, как и он светловолосую, на такую прекрасную, полную жизни. Эта девушка, чей облик на фоне сверкавшего снега запечатлелся в его памяти после краткого мига их встречи, должна была стать последним и. милым сердцу воспоминаниям, которые он собирался унести в мир иной. И вот теперь, когда он уже начал погружаться в предсмертные сумерки угасающей жизни, она вновь возникла перед ним в еще более ослепительном блеске, чем в первый день, и к тому же исполненная решимости вступить в поединок, выдержать который он не способен. Ради Бога! «Окажите мне милость, простите меня, кузина, если я показался вам не слишком куртуазным и даже невежливым, но у меня едва хватает сил вымолвить слово, а беседа, что ж я буду говорить одна, надеюсь, у вас найдутся силы слушать». Она постаралась улыбнуться как можно приветливее, надеясь, что теплый взгляд смягчит иронию слов, слишком жестокую по отношению к умирающему. Затем, поставив у кровати стул, она села так, чтобы глядеть молодому человеку прямо в лицо. «Думаю, от вас не укрылась причина, по которой я оказалась в вашем доме». В одну ночь я потеряла все, что любила на этом свете. И, прибыв сюда, к брату моей матери, я все же надеялась, несмотря на затяжную ссору между нашими семьями, обрести домашний очаг и, быть может, заслужить немного сочувствия, нечто похожее на сердечное участие, способное скрасить суровость одиночества. Весьма быстро я поняла... что не стоит ожидать особой привязанности со стороны дяди. Смерть моей бедной матушки, как видно, не смогла растопить его обиды и раздражения. — Он никогда ничего не прощает, — прошептал Этьен. — Он таков, каков он есть. Излишний труд надеется его исправить. Но тут я узнаю, что у меня есть кузен моих лет. Я полагала, что, оставшись без отца и матери, я по меньшей мере обрету брата, которого никогда не имела. И что же? Стоило мне приехать, как вы бежите. Но я прошу вас, позвольте мне договорить. Вы не только спасаетесь бегством, Но когда ваша эскапада не удается, решаете ускользнуть иным образом. И вот я явилась спросить вас, что дало вам повод до такой степени презирать меня? Неужели вы вообразили, что все это именно так? А что еще мне остается... если вы не можете вынести самой мысли о возможности жить со мною под одной крышей? Если вы предпочитаете смерть моему присутствию здесь? Дело не в этом, но вам не понять. Наступило непродолжительное молчание, нарушаемое лишь бурей в очаге, производимой Гадивеллой и ее раздувалкой. Этьен спрятал лицо в ладони. решив. что, возможно, его стесняет присутствие Гадивеллы, и, наблюдая при том, как кормилица что-то уж слишком усердствует в разжигании камина, не желая упустить что-либо из их беседы, Гортензия подошла к ней и, понизив голос, попросила оставить их одних. К тому же огонь давно уже ярко и жарко пылал, и комната снова приобрела жилой вид. Гадивелла кивнула в знак того, что поняла, и тотчас исчезла, затворив за собой дверь с таким стуком, что Этьен мог не сомневаться в ее уходе. Тогда Гортензия снова подошла к кузену и, оттолкнув стул, без церемоний уселась на край его ложа. «Вы ошибаетесь. Мне известно уже достаточно, поскольку сама Гадивелла знает немало». а о чем не знает, то догадывается. Вы пожелали уйти, а сейчас хотите умереть, потому что я богата, а ваш отец, мой дядя, намерен поженить нас, чтобы наверняка оставить мое наследство в семействе. Я не заблуждаюсь?» Этьен отнял руки от лица, но если он и был удивлен, то не показал этого. «Нет». Коротко произнес он. «Ну, по крайней мере, вы честны. Надеюсь, что вы сохраните подобную прямоту и в дальнейшем. Итак, вы ни секунды не колеблись, решились прибавить ко всем моим бедам новую, быть может, наигоршую. Вы идете на самоубийство. Кажется, это слово страшит вас?» однако надобно взглянуть правде в глаза. Вы собираетесь совершить самый тяжкий грех, тот, которому нет прощения. И ко всему прочему, взваливаете за него ответственность на меня. Никоим образом. Напротив, я освобождаю вас. Вы освобождаете меня с милой мыслью, что не потеряю я родителей. «Или не существую я вовсе, вы бы еще жили здесь, счастливый и безмятежный?» Забавное освобождение. «Я никогда не был несчастлив, ни не ни безмятежен. Мой отец превратил мою жизнь в ад. И прошу поверить, задолго до вашего появления я стал пытаться ускользнуть от его власти». и освободиться из-под опеки горлана, этого двусмысленного человека, поставленного надо мной тюремщиком. Так оставьте же меня на произвол моей судьбы, и пусть вас это более не заботит. Ярость, возможно, копившаяся уже давно, придала Атьену силы и даже заставила чуть-чуть поразоветь его впалые щеки. Но это была ярость, добрая, полезная, приближающая его более к жизни, нежели к смерти, и Гортензия решила использовать ее. «Нет, оставить вас я не подумаю, поскольку, что бы вы там ни говорили, я буду вменять себе в вину вашу смерть на протяжении всей оставшейся жизни. А Ахатье, я моляю вас!» Не обременяйте меня такой тяжкой ношей. Не пытайтесь в отравить и мою собственную жизнь. Живите! Вы упрекаете меня в тягчайшем преступлении за то, что я желаю умереть. Но не является ли, по-вашему, еще большим грехом ненависть к собственному отцу? Конечно. И все же, я думаю, это не так серьезно. А почему вы столь сильно ненавидите его? — Потому что он убил мою мать. На сей раз наступила полная тишина. Гортензия потеряно вслушивалась в мрачное эхо, каким отозвались в душе эти чудовищные слова. Похоже. Бездна внезапно разверзлась у ног, и так черны были ее глубины, что не хватало духу нагнуться и заглянуть в нее. Напротив, она попыталась отвратить от себя ужасный смысл сказанного и прошептала. «Мне говорили о несчастном случае. Так захотел он». Но я-то знаю, что никакой случайности не было. Но вы отсутствовали в тот момент, когда... И все же я знаю. И не спрашивайте, почему. Скажу лишь, призрак тогда блуждает по дому, когда ему надо пожаловаться на кого-то из его обитателей. А вчера была годовщина. Вы... «Вы его видели?» «Да». «И вы тоже, не так ли?» «Насколько я понимаю, это вы кричали сегодня ночью». Голубые глаза юноши сверлили гортензию. Смущенная их пронизывающим взглядом, казалось познавшим тайны потустороннего мира, она поднялась и отошла к камину, протягивая озябшие ладони кочегу. однако мы отвлеклись ваша ненависть к отцу это одно а то что вы пытаетесь отячить мою совесть преступлением пусть даже невольным другое я прошу вас я умоляю отказаться от этого чудовищного замысла внемлите моей мольбе останьтесь жить чтобы я навсегда не потеряла покой и сон на глазах ее Выступили слезы, заблестав как чистейшее золото. Этьен не мог вымолвить ни слова. Он созерцал ее в восхищении, коего даже не подумал скрывать, тем более, что она на него не смотрела. «Жальтесь надо мной, Этьен! Живите!» Он помолчал еще, глядя на нее с каким-то отчаянием. Она была сама жизнь, и никогда жизнь не казалась ему такой прекрасной. Дрожащим тонким голосом, голосом плачущего ребенка, она повторила. «Жальтесь!» «Да будет так!» — наконец со вздохом простонал он. «Но тогда бегите вы!» раз мне это не удалось. Его ответ ошеломил ее, и слезы тотчас высохли. Она резко обернулась. Бежать? Но куда мне податься? Домой, конечно. Разве у вас нет дома? Даже нескольких, как мне говорили, они мне не понадобятся. Я отдана под покровительство вашего отца по приказу короля и что важнее герцогини Ангулемской а они позаботятся, чтобы их распоряжения выполнялись неукоснительно если я вернусь в Париж они способны отправить меня сюда меж двух жандармов а это Меня отнюдь не прещает. Тогда вам надо спрятаться где, у кого. Неужели вы думаете, что я мысленно не перебрала все возможности? Я думала об отъезде с той самой минуты, как появилась здесь. Но меня никто не сможет приютить. Даже мой драгоценный монастырь Сердце Иисусова, сестры которого рисковали бы навлечь на себя большие невзгоды, если бы попытались. Герцогиня Ангулемская, покровительница братства, и впасть к ней в немилость весьма опасно. К тому же, это даст прекрасный повод овладеть моим состоянием, поскольку я буду обвинена. в неподчинении властям. Вы могли бы отправиться в Клермон к нашей двоюродной бабушке мадам де Мерефлер. Я уверен, что она примет вас с распростертыми объятиями. Когда дилижанс остановился в Клермоне, я хотела повидать ее. Но она как раз проводит зиму у своей дочери в Авиньоне. Она вернется? Что ж, надо надеяться. А в ожидании ее не доставите ли вы мне удовольствия, отведав что-нибудь из этих вкусных вещей, которые Гадивелла, не покладая рук, стряпает у себя на кухне и кряхтя приносит сюда наверх?